«Швак!» — сказал Планшетов, машинально понизив голос. «Давай это. Ноги в руки, короче. Ведь точно ничего не известно. А у нас тут два трупа с ментовскими ксивами. Я проверил. Два ствола и облеванный педвин в машине. Если автопатруль нагрянет, продолжать не имело смысла. Андрей без него все прекрасно понимал. Более того, мандури тоже не хотелось спускаться в подвал и копать, чтобы удостовериться или успокоиться». Это было выше его сил. По крайней мере, сейчас. Никто еще не сказал. Больше всего планшетову хотелось убраться. Берем войска и ходу. Он ведь в курсе дела, за что его хотели замочить. Вот и расскажет, как отчухается. А сюда в любую минуту менты пожаловать могут. И все, чувак, крышка. Вытащить Бонасюка из машины оказалось еще труднее, чем всунуть, и бандура с планшетовым порядком запыхались. Бонасюк отключился и хотя бы перестал блевать. От него разило дешевой водкой рвотой. — Куда его? — воротя лицо спросил Андрей. — В багажник решил планшетов. Заодно колеса поменяем. Тело Бонасюка упала в багажное отделение, словно набитый до отказа тюк. Вслед за туловищем приятели затолкали ноги. Вася тихо застонал. — Лучи, сволочь! Если б не мы, ты уже минут десять как того! Планшетов резко опустил крышку, не заботясь о том, целиком ли уместился банасюк А раздался глухой удар. «Голова — Голова? — спросил Бандура. Лена, выкатишь машину, а я за тройкой сбегаю. А эти, Бандура показал на трупы, сейчас что-то придумаем, помоги оттащить с прохода. Они быстро освободили гараж. Юрик подобрал осиротевший поэм-следователя, взвесил на ладони, спрятал в карман. Зря, Бандура неодобрительно нахмудился. Большая ошибка, Юрик. Все моя жизнь, большая ошибка, чувак. Доказательства, пояснил Андрей, стопроцентные. Да ты тыкать будет, пёса Юрий! Мудак!» Передёрнув плечами, Бандура влез за руль машины Банасиков, Выехал наружу, планшетов загнал в гараж жёлтую тройку. «Сумку с деньгами не забудь!» «Ай, момент, чувак!» Через минуту Юрик появился на пороге. «Захватил! Сумки нет в тачке!» «Как это?» — не понял Андрей. Мгновение они таращились друг на друга, а потом ринули шуровать по салону, как два таможенника из учебного фильма. Только если прокрутить на повышенной скорости, отодвинули сиденье, вывернули отделение для перчаток и пепельницу. Андрей обшарил пространство под сиденьями, а планшетом даже приподнял половики. Стоп! Она же в багажнике! Посвети, чувак! тут свети не свети, силы покинули Андрея. Даже прожектор не в состоянии дорисовать то, чего нет среди декораций. Багажник был пуст, как холодильник одинокого пенсионера. Стало очевидным, что деньги пропали. Планшетов не хотел в это верить, шаря по голому словно лунная поверхность дну. Бандура принял случившееся и опустился на корточки. После потери Кристины, Это была не столь уж существенная утрата, скорее заключительный аккорд закономерный для избранной партитуры. — Сейчас, сейчас найдем, чувак! — не сдавался планшетов, откручивая запаску. — Столько усилий! — прошептал Андрей. — Я знал, что так и будет. — Она где-то здесь! — толдунил Юрик, вероятно, рассчитывая материализовать потери заклинаниями. — Где-то! — эхом откликнулся Бандура. — Где-то есть! Пока Бандура сидел в углу, планшетом вывернул наизнанку машину капитана Журбы. Обувь «семерки» длился минуты четыре и не дал ничего интересного, а если, конечно, не считать засаленного номера порно-ревью. «Прекрати», — сказал Бандура. «Финты, выходит, тоже не брали?» Юрик не слышал приятеля. «Поки, Непер, бомбанули тачку, чувак, пока мы в гараже с теми пингвинами валились, сумка на виду лежала». «Ишу ту ладу открывать!» «Поехали отсюда!» — решил Бандура. Ему стало вплевать. Они не могли далеко уйти. Планшетов не хотел сдаваться. Бандура подумал, что это бравада. «Поехали!» — говорю. «Надо уметь проигрывать!» «Прошвырнемся по району, чувак!» «Поехали к Катасову!» «Катасов удивился Юрий. С чем поговорить?» Планшетов как-то странно посмотрел на Андрея, а потом сдался. «Как скажешь! Тогда заводи балалайку!» — Я на минуту! — Юрик поспешил в гаражу. — Ты куда? Пальчики наши вытру! Пока Андрей прогревал мотор, планшетов отвинтил крышку двухсотлитровой бочки с бензином, поремеченной им до появления милиционеров. коряхтя уронил на бок, бочка тяжело ухнула а бетон. Топливо, регулярный по дешевке скупавшийся боносюком у знакомого водителя мусоровоза, поистине на будущее, почти на дармовщинку. Пенис выплеснулась наружу. Отступив за порог, Юрик чиркнул спичкой. «Что ты творишь?» Андрей высунул голову из окна. «Стирают печатки!» Планшетов плюхнулся на сиденье. От него, как из канистры, разило бензином. «Хмей, чувак! Сейчас долбанет!» «Идиот! Зачем? Зачем ты это сделал?» Планшетов ответил хмылкой дефективного подростка, уничтожившего классный журнал». «Было! Планируешь дожидаться пожарных, чувак?» Пламя урча лизало створки ворот. Внутри гаража свирепствовал огонь. Ослепительно-рыжие языки вырывались наружу, и можно было не сомневаться, что кое-кто из жильцов немедленно позвонит в 01. Вызовы, скорее всего, запоздают, тушить будет нечего. Зато шум подымется, будь здоров. Следовало как можно скорее уносить ноги. «Убить тебя мало!» — крикнул Андрей, выруливая со двора. Когда девяносто девятое выскочило на проспект, сзади донесся негромкий хлопок, вроде хлопка в ладоши или звука лопнувшего воздушного шарика. «Безобак!» — отметил планшетом. «Сткнись!» — посоветовал бандура. К тому времени, как у гаража появились поднятые о по тревоге расчеты дежурной пожарной части, Бандура с планшетом благополучно добрались к Атасову, а Андрей загнал машину в самую глухую часть двора, подальше от уличных фонарей и льющегося из окон света, заглушил мотор и потушил фары. — Чего ты так далеко от парадного стал? — спросил планшета. Сам не знаю. Вот что, Юрик, обожди здесь, сиди тихо. «И не высовывайся». «Само собой, чувак». Андрей вылез из машины, моля Бога, чтобы Оттасов был дома и не успел нализаться. И ему нестерпимо хотелось выговориться. Каждый человек хотя бы изредка нуждается в той самой жилетке, в которую принято плакаться. Планшетов для этих целей не годился. Ближе от Атасова у Андрея никого не было. Если не считать Кристины... Но как раз с ней подключилась беда. Правда, оставался еще отец, но теперь он был слишком далеко, и расстояние до него не измерялось километрами, как бы это нелепо не звучало. Однако иногда Андрею казалось, будто отец застрял во времени, что ли, как случается с теми, кто ушел навсегда». Андрея унесло на стремнину, а отец отстал и застыл, словно сказочный святогор-богатырь в гробу, пришедшемся кура по размеру. Миром Андрея стали оттасов паратасов и Армеец. Даже те двое ментов, которых они с планшетом угробили в гараже, имели больше отношения к этому миру, чем Бандура-старший со своей пасекой, находящийся очень далеко за его границами, в альбоме со старыми фотографиями, за линией горизонта.